русские женщины. Как бы подслушав мои мысли, гений, большой знаток московской жизни, он к нам туда заезжает раз в год, ненадолго, и видно, в наших суровых краях жадно копит впечатления, рассказывает сам того, может, и не зная, про жриц любви, которых он, наверное, не сильно распознаёт, ведь в 70 когда он уехал, всё было иначе. Я заметил, что в московских ресторанах много женщин, по одной, по две, «Мужчины, значит, занимаются делами, а женщины ходят по ресторанам». Я в ответ рассказываю смешную историю про то, как серьезные люди пошли в ресторан поговорить о делах. Один из приглашенных братвой на беседу кидал взгляды на соседний стол, за которым скучала стайка красавиц. Он подумал было с ними пойти знакомиться на вечер, когда разговор закончится, но случайно и очень вовремя узнал, что это жены его собеседников – Они сидят, ждут конца переговоров. Геннис продолжил о женщинах нормальные темы для инженеров человеческих душ. «Я заметил...» Он снова заметил. «Ну что, писатель ведь...» «Он возит себя в Москву, как Макс Горький возил писателей на Беломорканал». «Что женщины сделали лучшую карьеру, чем мужчины. Во всяком случае, в издательском мире рулят женщины». Все, чем я занимаюсь в России, идет через женщин. А просто мужчины в России вырождаются. Те, которые остаются, они избалованы женщинами. Я совершенно согласен с этим. Мужиков после войны осталось мало, и бабы бились за них. И потом женщины политически нейтральные, им все равно какая власть. Им лишь бы приспособиться. А мужчина будет бороться, на кухне, на власти жаловаться – Я все жду, что кто-то напишет роман про русских женщин или сериал снимет. В 80-е годы, когда перестройка началась, все женщины были похожи на доярок, но потом они стали королевами. На моих глазах произошла революция. А у тебя жена русская? Да, она моя однокурсница, а мои родители прожили вместе 60 лет. Хлеб чужбины. Вот кто вы вообще такие?» Есть такое мнение, что русские, бывшие граждане СССР, и не русские, и не американцы, они образуют отдельную нацию, со всеми признаками отдельного народа. Да, я убежден, что люди, которые живут между двумя великими державами, обречены на тяжелую судьбу, потому что они знают слишком много и о той стране, и о другой. Мы все знаем и про Россию, и про Америку, а американцы что хотят знать про Россию? То, что они уже знают, плюс 10%, ну, 15% максимум. А если больше, то это уже лишнее. Америка в этом смысле очень похожа на Россию, обе эти страны очень эгоцентричны. Они самодостаточны, им больше никто не нужен. Да взять хоть меня. Когда я в Москву приезжаю, то забываю, что есть Америка вообще. Скажи, а это, по-твоему, круто жить в Америке? Раньше говорили, вот это да, а сейчас... Думаю, в мире миллионы людей мечтают жить в Америке, но они мечтают об этом уже не так, как вчера, так? А вот есть у тебя такое чувство, что вы умные ребята свалили, а лохи остались в России? Это хороший вопрос. Многие люди в России именно так это и воспринимают, что мы пересидели в Штатах в самые трудные времена, а потом приехали на все готовое. Россия уже не такая дикая страна, какой была в 80 годы, и поэтому... «Вы страдали, а мы на все готовое приезжаем. И люди так думают не без основания. Но когда я уезжал, наша третья волна, то никакого выбора не было. Я уезжал навсегда. Все мы уезжали навсегда. Пропасть раз и навсегда. Тогда, в семидесятые годы, сюда приехало 15 или 20 лучших писателей России». «Это ты про кого?» «Первый, наверное, ты». «Нет, я еще был молодой, я про других. Это Войнович, владимиров Сложеницын, бородский Саша Соколов. Я могу перечислять долго. Цвет русской литературы уехал сюда, без всякой надежды на то, что что-то произойдет. А кто ж в России остался? Распутин, Белов, Битов. Почвенники ненавидели власть больше, чем либералы, они же дети раскулаченных. Конечно». Но им некуда было бежать, у них не было израильского вызова. У меня много знакомых уехало по Толстовскому фонду. Среди мигрантов немало почвенников. Это князья, графья, я знал многих. Есть такой замечательный человек Аркадий Небольсин. Его дед был командиром «Авроры», его повесили революционные моряки. Когда началась перестройка, он стал ездить в Россию, восстанавливать старинные русские города, маленькие... Небольсин дружит с принцем Чарльзом, который имеет огромное влияние в кругах экологической архитектуры. Эти люди, старые русские дворяне, они знают замечательно Россию, удивительно говорят по-русски. Они никогда не понимали евреев, никогда не понимали нашу литературу, советская им до лампочки. Их литература кончилась на Бунине. Я, кстати, очень много работал с Андреем Седых, который был секретарем Бунина. Он потом владел газетой «Новое русское слово». А какая была логика уехавших писателей? Уеду, значит, и там. Писатель — это ж не зубной техник. У нас не было никакой логики. Писатели хотели одного — печататься. А если бы нас там печатали, никто бы не уехал. Ни один из писателей, которых я знаю, не уехал бы, если бы его печатали в России. давлатов никогда бы не уехал. Ему было 39 лет, и у него не вышло ни одной книжки. Когда я приехал сюда, нам два месяца давали благотворительное пособие. 3 доллара в день получалось. Мне казалось, что это большие деньги. 1 доллар на метро, один на сигареты, и на один можно было купить двенадцать сосисок. Шикарно можно было жить, правильно? Ты как Ломоносов жил буквально. Копеечка на хлеб, копеечка на квас и копеечка на бумагу. Мы в Союзе не имели таких удовольствий, чтобы покупать в день пачку американских сигарет 3 рубля и еще 12 сосисок из мяса опять 3 рубля, а не из толченых копыт. Я так прожил 2 или 3 месяца и встретился с Барышниковым, а он рижанин, как и я. Мы с ним познакомились, стали говорить, и он пожаловался на свое тяжелое материальное положение. В имении мосты обвалились, и кониху не плачено». Геннис долго и со вкусом смеется, когда он затихает, я его попрекаю. «А вот до Израиля вы не доехали. Вот если я был еврей, то я б туда поехал и воевал бы за свой народ, за свою страну. Я б тоже поехал, если был такой еврей, но я не такой». Я рассказал про дочку Димы Яцковича, московского издателя и ресторатора, которая специально поехала в Израиль, когда там началась очередная война, и пошла добровольцем и в танковые войска. Генис вежливо удивился. Романтика еды. Вот эти ваши свайлем и твои личные книги про еду, ты с их переизданиями после разной духовности и всякой херни вернулся триумфально в Москву, при том, что первые издания их вышли, кажется, еще в 80-е. Что ты не писал, тебя считают автором книг про еду. К несчастью, это как Конан Дойль открещивался от Шерлока Холмса, а читатели не дали его убить. А в чем причина успеха и шума? В том, что эта книга – гимн русскому характеру. «Вот уехали два еврея, они могут жить без русской кухни. Смотрите, все там говно. Страна – говно, политика – говно. Обещай, они жить не могут. Я убежден, что так оно есть». «Русская кухня льстит национальной гордости великороссов. В 80-е, когда я стал приезжать в Россию, все открывали журналы, а теперь те же люди открывают рестораны. После 70 лет унижения и голода люди хотят поесть. Когда Хрущев приехал в Париж, и его там стали водить по ресторанам, он сказал, что в России рестораны не хуже, например, Прага. Из этого французские журналисты сделали вывод, что Никита Сергеевич никогда не был в настоящих ресторанах». И вот в Москве это все появилось. Это был шок и истерика. Мне это очень понятно. Я сам это испытал, попав на Запад. Я больше думал о Мандельштаме и Пастернаке, как и положено русскому интеллигенту, но сильнее всего меня поразил супермаркет. У меня выпучились глаза. Я не знал, что такое вообще бывает. Во-во, очевидцы рассказывали, что Высоцкого стошнило, когда он впервые попал в супермаркет в Париже. А потом, поблевав, он плакал. Ему было жалко советских людей. И мне было жалко тогда, а сейчас не жалко. Я-то раньше думал, что колбаса бывает двух видов, та, которая есть, и та, которая нет. Когда ко мне приезжали люди из Союза, я водил их в магазин на Брайтоне, они смотрели и говорили, мы такой пошлости у себя не допустим. А я считаю, что придумать солями гораздо сложнее, чем изобрести телевизор. Длинный доллар. Ты за дом выплатил хоть? Плачу. Морд Гейдж. Ипотеку. 16 лет я жил в Манхэттене, и вот 16 лет я живу в эджи через речку, около русского магазина, как раз напротив. О, это, наверное, не случайно, напротив гастронома. А еще есть рядом чисто русский город. Фер-Лаун. Это можно перевести как ясная поляна. Там есть даже футбольная команда русская. После матча русский футбол, они идут в русскую баню. Там очень в моде фигурное катание, шахматы и гимнастика. У тебя одна за другой вышли три книги. Да, я туда включил лучшее, что написал. В одну Колобок вошла вся кулинарная проза. Вторая собрала филологическую прозу частные случаи, а третья шесть пальцев обыкновенную. И теперь тебе капают отчисления. эхе хе-хе, проживешь на ваши гонорары, как же. А ваши гонорары лучше? Тут тоже непросто. Писатели, которые живут на гонорары от своих книг, думаю, всего 10 человек на весь мир. Их очень мало. В России какой-нибудь Акунин. А тут писатели обычно преподают. Набоков и тот преподавал. Я знавал его студентов. Кстати, жена Абдайка у него училась. И Абдайк всю жизнь пересказывал байки своей жены про Набокова. Он перед ним преклонялся. Но вот есть рассказ про то, что Набоков входил в темную аудиторию, в которой окна были наглухо закрыты шторами, открывал их и говорил, вот так, как солнце, в русскую литературу явился Пушкин. Такие люди преподавали, а ты нет. Это очень тяжелая нудная работа. Другое дело, что Бродский, преподавая, играл по своим правилам. «Да, не от всех такое стерпит». «Не от всех. У Бродского было, кажется, одиннадцать студентов, раскиданных по четырем университетам. Многие стали потом переводчиками. И он преподавал им, знаешь что? Поэзию как таковую. А никакую не занудную историю литературы. Он очень любил преподавать, потому что он говорил только о том, что ему интересно. И что...» Этих одиннадцать студентов к нему свозили. Эти университеты расположены на расстоянии десяти миль друг от друга. Америка – пуп земли русской. А как у тебя с английским? Выучил? Я, конечно, говорю по-английски, читаю. Но моя родина – русский язык, я всю жизнь пишу на русском. Есть люди, которые поменяли язык. Набоков писал на английском и Бродский, но он гений. Оба гении. Нет, Набоков просто с детства знал английский. А вот говорят, что все гении невыносимы. Их всех всем хочется побить. И про Бродского я слышал такие истории. Можно, конечно, сказать, что и Бродский такой, но это не совсем так. Он был человеком вспыльчивым, но он многим-многим помог. Бродский был человек отзывчивый, а в эмиграции это важно. Насчет гениев. В Америке жили два русских Нобелевских лауреата, еще же Сложеницын, и он однажды сказал, «Бродский хороший поэт, но ему нужно следить за русским языком», а тот ему ответил через интервью, «Чья бы корова мычала?» Ну, когда человек получает Нобеля, то все, что он написал раньше, предстает в другом свете. Это правда, и все-таки это интересно, оба лауреата жили в Америке. Что давало вам основание думать что вся главная русская литература в Америке, а в России херня. Как Томас Манн говорил, где я, там и немецкая культура. Я так не думал. А я бы на твоем месте так думал. Да Владов так и делал. Я не был с ним согласен. Мне всегда казалось, что сейчас появится что-то в России, из ящика письменного стола достанут великую рукопись. Юрий Казаков, помнишь такого? Как же, как же, прекрасный был стилист, но бухал всерьез. Да, я думал, что у него в ящике лежит роман, а в ящике у него были дохлые мухи. Но я все-таки думал, что русская литература должна жить в России. А вот, кстати, Довлатов говорил, как Томас Манн. Он про себя говорил «Я Чехов». Не писал такого никогда, но говорил. «Вот ты говоришь, что он на Чехова равнялся». «А разве не на Куприна?» «Да, он говорил, я бы хотел быть размером с Куприна». Он однажды ехал в трамвае пьяный, стал знакомиться с девушкой, и чтобы как-то ее разговорить, сказал «Яр, любимый ресторан Куприна», а она отвечает «Оно и видно». В общем, Чехов с Куприным он о них думал. Он еще такое как-то сказал «Можно восхищаться Достоевским, спорить с Толстым, но быть хочется только Чеховым». Может, он и прав. Свои и чужие. Вот я хочу определить, ты все-таки где? И потому спрошу, скажи, ты обижаешься, когда ругают Америку? Я ругаю Америку гораздо больше, чем кто бы ты ни был. А когда ругают Россию, то я вспоминаю Пушкина, который говорил, я, конечно, ненавижу Отечество, цитата, как вы понимаете, переведена не точно, но мне обидно, когда ее ругают иностранцы. Я ненавижу, когда в Америке показывают Россию в идиотском виде, а это постоянно происходит, я ненавижу это. Эти чудовищные фильмы, которые тут для идиотов снимают, там, когда показывают русский ресторан, то в меню написано «Икра черная, икра красная, икра баклажанная». Ну, не может такого быть в одном ресторане. Меня такие вещи возмущают. И точно так же, когда я приезжаю в Россию, мне неприятно слушать гадости про Америку. И поругался с Битовым после того, как он покритиковал Америку Я не ругался, но я был огорчен тем, что он после грузинской войны Подписал коллективное письмо против Америки Правда, он свою подпись после отозвал Сказал, что невнимательно прочел текст А надо читать, что подписываешь В письме было написано, что Америка самая тоталитарная страна в мире Это же чудовищно А случалось тебе поссориться с человеком из-за того, что он ругал Россию? Понимаешь, когда с тобой разговаривают американцы, то они про Россию скажут, что любят Прокофьева или борщ. Они из вежливости всегда стараются сказать что-то хорошее. Но тебе, наверное, кажется дикой мысль поехать в Россию жить. Ты, наверное, думаешь, я что, мудак в России жить? Я что, себя на помойке нашел? Если бы я остался в России, я был бы другим человеком. Тот опыт, который вы получили, живя все это время там, слишком сильно отличается от моего. Еще пять лет назад я, может, и мог бы вернуться, но не сейчас. У меня тогда были большие надежды. Я был большим поклонником Ельцина. Горбачев был коммунистом, а Ельцин – это человек, который взошел на танк, Как Наполеон на Аркольском мосту, так и Ельцин на танке. На мой взгляд, он достоин истории. Сегодня я потерял ощущение, кто на чьей стороне. А раньше мы думали, что нас ссорит власть, то есть она думала, что ссорит. Мы сидим за одним столом, и какая разница, что скажет Брежнев. А теперь этого нет. Когда я говорю со своими друзьями, я никогда не знаю, на чьей они стороне, особенно когда речь идет о голосовании, о выборах, Мои друзья в России не ходят на выборы, им не важно, кто придет к власти, потому что все они воры. А я хожу всегда на выборы в Америке, я еще не пропустил ни одних. Вот и в Веймарской Германии люди считали, что все воры, и потому Гитлер пришел к власти. А ты, как я понимаю, за Обаму голосовал. Да, я всегда голосую за демократов. И тебе не кажется странным, что негр президент твоей страны? Я был глубоко убежден, что его не выберут. То есть ты голосовал безответственно, просто выражал свое мнение, и теперь не желаешь нести ответственности за свой выбор. И ты не разочарован? Нет. При том, что впервые на выборы от республиканцев пошел человек, которого я глубоко уважаю, Маккейн. А вот младшего Буша я глубоко презирал и сейчас презираю. Кто такой? Ты кто вообще? Писатель, журналист, эссеист? Понимаешь, я в райтер, а это человек, который пишет слова. В этом смысле я писатель, ничего больше меня не интересует. Ну уж точно я не журналист, потому что журналист — это человек, который занимается фактами. Статья описывает мысль, а эссе изображает. Я бы так это обозначил. Точно-точно. И еще у тебя был вопрос уровня кубик. «Коана. Я помню чудное мгновение. Это фикшн или нон-фикшн? Non Прокомментируй это». «Этот вопрос я поставил, потому что поэзия – это то, чего нельзя придумать, чувства нельзя придумать. Стихи не бывают фантастическими. Лирические стихи, они не бывают вымышленными. Там главный персонаж – это я. также и с эссе. Эссе тоже нельзя пересказать, только процитировать». Вот есть гора, у нее много склонов. С одной стороны поднимаются те, кто пишет романы, с другой те, кто эссе. А и на вершине вы должны встретиться. Этого я не знаю. А роман почему тебе не написать, раз ты писатель? Много ума на это не надо, вон, посмотри, чего только не издают». Разница тут в том, есть в тексте персонаж или нет. Либо герой я, либо герой Каренин, условно говоря. Я никогда не буду писать не от себя. Я не могу пережить за другого. Но я очень уважаю писателей, которые могут писать про Каренина.